Прозрение. Цена статуса. «Я не хочу, чтобы ты продолжала полёты», — сказал я жене после ее возвращения. Я ожидал неудовольствия, Руны. Прославленный парень не ставит условий, но жена покладиста, как раньше до полета, согласилась. «Хорошо. Ты прав. Довольна с меня космических приключений. У меня долгий отпуск. Целыми днями буду дома, Май». Я не смог продолжать разговор, хоть кое-что и беспокоило меня. Пара изменилась, стала замкнута, а главное – сияние глаз, как у Лью. Свет тайной грусти и далеких звезд. Если раньше руна была притягательна, то теперь необходима для меня. Не понимаю, как я мог жить без нее раньше. Мы приспособились жить вдвоем с Лью, но с появлением женщины все сразу приобрело нормальный, спокойный вид. и житейские драмы свелись на уровень хлопот. Утром ехал на работу. За пазухой меня грел сверток, собранный руной. Именно в транспорте, летающем такси, услышал скорбную весть о скоропостижной смерти космической пары Коры. Журналист потрясенно кидал факты, один загадочнее другого. И невольно я задал себе вопрос... Почему молодая, здоровая пара отлично перенесла длительный полет, вела на редкость активный и правильный образ жизни, строила амбициозные планы, не собираясь успокаиваться на достигнутом? И вдруг ни с того ни сего умерла в секунды? Эмма при встрече спрятала от меня глаза. «Вы же говорили, что на улице опаснее», – жалко промямлил я, осуждающе глядя на пару. Секретарь сделала... Виноватое лицо. «Просто так не повышают статус, дерг. Вместо приветствия изрёк шеф, проходя к себе. «Что касается космоса, засекречено на сто лет вперед. Я вспомнил осторожные слова Руны. «Долгий отпуск». Вспомнил, какие бумаги подписал перед ее командировкой. У меня было вдоволь времени прочесть их позже. Самая частая оговорка в документах – В случае фатального несчастного случая. И дальше следовал длинный перечень благ, которыми одаривала нас слью Руна по закону, если не вернется домой. Статус не может наследовать взрослый человек. Но статус космической пары, оказывается, может. Был бы заранее оформлен надлежащий документ. Моя жена прекрасно разбиралась в статьях закона. Юрист ей был не нужен. Вспомнил я реакцию Эрса. Тот не скрывал удовольствия от эксперимента. Кавров и Нетин значительно переглядывались и помалкивали, а шеф, как сейчас, сказал за всех «Просто так высокий статус не дают». Мысль, что Руна умирает, была слишком неправдоподобна, но не давала мне покоя. У женщины ничего не болело. Аппетит, бодрое настроение, весь день в хлопотах. Не похожа она на смертельно больную. Только сияние глаз выдавало ее беспомощность. Перед чем? Перед кем? В минуты близости руна старалась спрятаться от меня. Это было залогом того, что все между нами по-прежнему. Я давно привык к ее неуверенной манере, но это же не означает ничего серьезного. Я был уверен, с руной все в порядке. Не смогла бы она притворяться, скрывать. В который раз я отогнал от себя тревоги. Моя пара рядом, и это главное. Мы были счастливы вдвоем, втроем. Никто не мешал нам задуматься и о четвертом. Когда умерла вторая космическая пара, я не стал даже вникать в подробности. Опасения стали зримы. Улучив, когда Руна и Лью ушли по делам, я провел осмотр комнаты жены и нашел... Дневник здоровья. Ничего особенного в нем не было. Подробно и скрупулезно Ру написал о своих показателях. И ничего критического не было в них, да только запись на обложке ткнула меня в очевидное. Своей рукой моя жена аккуратно вывела. «В случае моей смерти прошу зафиксировать здесь дату и время моей смерти, а также причину, чтобы документ был закончен». Не помню, как я покинул ее комнату. Правда, открылась, хоть и не пряталась. Это я, кретин, ходил, вечно зажмурившись. Наверное, Лью и тот больше моего знает и понимает. Моя пара живет на свете последние дни, от того, то так и пронзительно душевно в нашей семье. А я думал из-за ее положения. Руна, как всегда, тихонько прощалась со мной, с сыном. Они, женщина и мальчик, всегда были сильно схожи, а теперь из-за сияния глаз стали прекрасны и не похожи на остальных людей. В последнее время они словно склеились и предпочитали общество друг друга, чьему бы то ни было. Жена, как Илью, редко покидала дом, бодренько гуляла по квартире или бродила по комнате с Лью на плече. Я не мешал им. Понимал, что так надо. Что я Руни Руне мог сказать? Было похоже на укор... Она этого не заслужила. Если бы в моих силах это было — одарить пару так, как она достойна. В чем я мог осуждать жену? В том, что сына любит? Или в благополучии нашей семьи, финансовом и моральном? Глядя на двух родных людей с сияющими глазами, я прекрасно отдавал себе отчет, что ничем не могу им помочь. Маленьким сероглазым паром с большими сердцами. Я... Здоровый, недалекий корф! Перед их покорной кротостью и тишиной и нетолковие того существа, которое пихнуло меня в ладонь, когда я положил ее на живот руны. Неужели я увижу, как гаснет свет в глазах моей пары?